Особенно вцепились друг в друга Лепунов и Зубр. Лепунов проектировал курс математики для биологов на 800 часов. «Замысел этого курса, – пишет он Зубру, – возник еще в Миасове под вашим влиянием». Зубр отвечал, «Я взял и написал для вас, кибернетиков, микроэволюцию. Постарался, с одной стороны, охватить все существенное, с другой – выражаться просто. Получилось 32 параграфа в афористическом стиле.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 Они были совсем разные с Зубром, и тем не менее Лепунов хорошо дополнял нравственный климат, который сложился в Миасове. Лепунов, например, не публиковал работ работ соавторстве, Зубр почти всегда совместно. При этом и тот, и другой исходили из одинаково высоких принципов. Зубр считал, что раз он вынужден пользоваться собеседником, оппонентом, то они должны быть соавторами. Алексей Андреевич был бесконечно добрым человеком, никому не мог отказать.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 если вообще знание истории может чему-либо научить. И все же 50-е годы вспоминаются с нежностью. Сочетание Зубра с Ляпуновым с другими производило неожиданный эффект. Академик Лев Александрович Зенкевич был старше Зубра, помнил его еще студентом. «Оба огромные дяди, глыбы, ходили почти молча, понимая друг друга без слов», – вспоминает Шноль. «Они напоминали мне древних ящеров».